Глава 13, 3. И все же я предлагаю обратить внимание за борт, моя ширая. Анвар завязал штаны и достал из-под сиденья сверток стеганой ткани. Ты должна это видеть! Расстелил одеяло на полу прямо у двери. Удобно устроился и поманил нас к себе. Как только мы расположились, люк плавно открылся, и темная каюта заполнилась голубоватым свечением. Лежа между мужчинами, я перевернулась на живот и потянулась на руках к самому краю. Стоило чуть свесить голову, как с обеих сторон почувствовала цепки пальца. «Я контролирую себя», – поругала их за излишнюю тревожность, за что в ответ услышала недовольное ворчание. «Давно ли?» – подкатила глаза и даже цокнула. Будто наказывая за возмущение, они зажали меня своими телами еще плотнее, так что даже при особом желании я не смогла бы выпасть. Что ж, хотела заботы, получай. Снова высунула нос наружу и обомлела. Наш маленький шат завис над бескрайним морем. Темное, бездонное, оно светило серебром изнутри. А ряб на поверхности создавала впечатление, что оно дышит. Восторженно распахнув глаза, я посмотрела на Фараса и заметила тоненькую нить, связывающую водные искры с его глазами. Он совершенно точно заметил мое удивление и улыбнулся. Шатл, будто повинуясь его мыслям, опустился на воду и мягко качнулся. Фарос опустил руку вниз, и светящаяся вода окутала его предплечье, а ее сияние полностью слилось с узорами на его коже. Мне хотелось восторженно визжать, но я беззвучно открывала рот, впитывая каждый миг этого фантастического зрелища. А когда Фарас поднял руку и раскрыл передо мной ладонь, полную хрустальных колокольчиков, я и вовсе дышать перестала. «Те цветы отсюда?» «Да, принцесса!» «Да, принцесса!» Повторила Анвара, будто посмеиваясь. Фарас не говорил тебе, что это море его семьи?» Я перевела взгляд на Анвара, требуя продолжать. «Но «Ну и принцессы он называет тебя не просто так». Пару раз медленно моргнула, пытаясь сосредоточиться и что-то предположить, но мысли упорно не шли, а парни не спешили объяснять. «Он у нас принц!» Утрированно будничным тоном сообщил Анвар. Я тренер, шутливо возмутился Фарас, но этим меня было не сбить. Какие уж тут шутки, к этому меня жизнь точно не готовила. Один сын императора, второй принц, и как прикажете жить с этим дальше? Милая, что с тобой? Ты побледнела. Анвар мягко взял мое лицо и повернул к себе. А говорили, сюрпризов больше не будет. Я говорил о плохих сюрпризах, — напомнил он. Но это тоже, знаешь ли, что не так. Фарас обеспокоенно свел брови. То, что это слишком. Пока я пыталась подобрать слова, меня сгребли в тесные объятия, причем с двух сторон. Все зависит от твоего желания, принцесса. Я служу императору и по факту не исполняю обязанности принца. Я обычный тренер. «Обычный?» — скептически скривилась, пытаясь оторвать голову от его груди. «Ну ладно. Старший тренер службы безопасности императора. Я тоже в отставке, милая. Когда наладишь работу своего центра, можем бросить все и уехать отсюда. Изредка будешь наведываться а контролировать все можно по сети. Но, во-первых, я даже не начала свою работу. А во-вторых, как же Фарас? Я посмотрела на второго мужчину, и тот мягко улыбнулся. Мне показалось, что он был доволен тем, что я побеспокоилась о нем. Если бы ты знала, как давно я мечтала о семье принцесса, никакая служба не заменит этого. Я уже добился всего, о чем мечтал. «У меня есть всё, а теперь я обрел и главное сокровище своей жизни». «Ага, этот мир тебе абсолютно понятен», – проворчала себе под нос. «Ну, можно и так сказать». «Ты так говоришь, будто тебе под семьдесят». Скептически покачала головой. «Шестьдесят восемь». «Что?» – попытался оторвать голову от его груди, но ее жестко вернули на место. «Говорю, ты почти угадала, принцесса». «Ты шутишь?» Все же выкрутилась и уставилась на мужчин, которые, но ну, никак не походили на стариков. Фара сдавилась ухмылочкой. Его допрашивать было бесполезно. Переключилась на Анвара. «Восемьдесят», — выдохнул тот, рассматривая потолок и глотая смешки. «Мама дорогая, но мы же отлично сохранились, согласна?» Снова с двух сторон на меня посыпали снежные поцелуи, сбивая с толку. И как только я расслабилась, Фарас продолжил. «Для меня служба была своеобразной отдушенной, отдушиной, делом, с которым можно было забыть об одиночестве. Но теперь есть ты и мира». То, что он упомянул мою дочь, добавило в его копилку сотню баллов. Все же это действительно важный момент». Если Анвар с самого начала обозначил свое мнение по поводу мира, то Фарас был более сдержан. Хотя о чем это я? Мы знакомы-то меньше суток. «Ну раз уж у нас вечер откровений, то ты...» Я пригладила волоски на груди Анвара, и он, поймав мою ладошку, поднес ее к губам. «Мне до сих пор не рассказал, чем занимаешься ты. Ни за что не поверил, что, уйдя в отставку, ты занялся...» Я прикинула, чем может заниматься мужчина с массой свободного времени и выдала самую нелепую и неправдоподобную, на мой взгляд, версию — сельским хозяйством. Раскат хохота наверняка распугал всех рыб. Во всяком случае, колокольчики внезапно померкли, но вскоре снова вернули свое сияние. «Милая, ты как никто проницательна!» Анвар говорила сквозь смех, и я, подавшись их заразительному веселью, тоже не могла сдержать улыбку. «Но серьезно, Детка, серьезно, Правда?» «Да, моя Ширая. У меня есть сад, в котором я пропадал последнее время. Это очень отвлекало от тоски. И на землю летал, чтобы достать особый сорт абрикоса». Я взялась за голову. «Ты?» «Особый сорт абрикоса?» «Я не верю своим глазам, ушам и вообще. Мне кажется, что я сплю». «По-твоему, я не могу любить работу в саду? Еще скажи, что свои мускулы ты накачал, делая обрезку деревьям». Анвар по-мальчишески поиграл мышцами, красуясь передо мной. «Не совсем», — согласился со мной. «Я о том же. И где же твой сад находится?» «Недалеко отсюда», — скромно улыбнулся, но за него добавил друг. «На другой планете. Анвар — хозяин Ордоса. Ты разве не знала? А Афарас владеет её спутником — Фетом». Похоже, им доставляло удовольствие впечатлять меня. Поэтому, когда я подкатила глаза к темному небу и в шутку стала причитать, с кем я связалась и куда я попала, они целовали мои плечи и ласково поглаживали спину». «Отлично, у меня женихи образовались. Надо брать». «Я должна переспать с этой информацией, ваше высочество», изобразила шуточный поклон и с трудом сдержалась, чтобы не зевнуть. «На Мануре нет такого обращения к представителям правящих семей. А нас можешь называть просто «самый любимый мужчина во Вселенной и самый обожаемый мужчина во Вселенной». «Не хватает третьего, самого скромного». Я потрепала их за борода, коротко чмокнула каждого в щеку и поднялась, чтобы одеться. И что странно, за мной никто не пошел. Мужчины все так же сидели на полу, только вот беззаботность с их лиц куда-то пропала. А что не так? Неужели обиделись, что я их нескромными назвала? «Что?» — улыбнулась им, прикрываясь платьем. Они переглянулись, не решая что-то сказать. Но Анвар не выдержал. Это третий есть, милая, на одном дыхании выдал он. Хорошо, что я стояла рядом с креслом. Села, сглотнула, вцепилась в платье покрепче. Это что же получается? У меня три мужа будет? Я тут двоих только в мозгу уложила, а уже третий нарисовывается. И не совсем понятно, радоваться мне или печалиться потому что если судить по выражению лиц первых двух, третьему они не особо-то и рады. «Подробности будут?» — обреченно выдохнула, соглашаясь с тем, что сундук с сюрпризами у моих мужчин бездонный. «Будут», — нехотя согласился Анвар, возвращаясь к штурвалу. «Тебе не обязательно знать о нем, но раз уж мы пообещали ничего не утаивать...» «Он далеко не скромный принцесса и не такой милый, как мы», пошутил Фарос, чтобы разрядить напряжение, но не помогло. «Это враг императора, человек, подвергший сомнению законность его права на трон, предатель, который клялся солнцем, что будет служить моему отцу до последнего вдоха. Его приговорили к заключению много лет назад и отправили в подводные казиматы. С тех пор его никто не видел». Жестко у вас тут обходятся заключенными. Он опасен, милая. Анвар хотел сказать что-то еще, но будто передумал, отвернулся и стал готовиться к отправлению. Фара складывал одеяло, делая вид занятого делом. Ох, что-то они не договаривают. Даже для меня опасен. В густой тишине мой вопрос прозвучал словно гром. Мужчины напряглись, раздумывали над ответом. Если вдруг так случится, что вы встретитесь, и его Солнце примет тебя, ему грозит мучительная смерть. Странно, что вас это беспокоит. Его жизнь — гарант мира на Мануре. И Рим — хранитель одной из энергий нашей планеты. Пока он жив, сохраняется равновесие. Поэтому он не должен умереть. И чтобы этого не случилось, вам не стоит встречаться. Ни за что». «Не думаю, что пойду в тюрьму на экскурсию. Почему вы так беспокоитесь?» «Срок его заключения подходит к концу, милая. Нет гарантий, что ты могла бы стать его избранной, но мы с Анваром почувствовали схожесть наших энергий с его. Скорее всего, так и случилось бы». «Если бы он не стал предателем», — вспыхнул Анвар. Я тут же каким-то шестым чувством ощутила его гнев. Мы чувствуем друг друга на уровне интуиции, а когда встречаем женщину, солнце прорывается наружу, образуя узоры на теле. Если его солнце признает тебя, его придется принять в нашу семью, потому что эта связь превыше всего, а смерть и Рима недопустима. Фарес расхаживал по крошечной каюте, а мне хотелось вжаться в кресло от его мощной энергии. Если бы она была материальна, снесла бы все на своем пути. Не признает? внешний Анвар сохранял спокойствие, но при взгляде на него я почувствовала жар в голове. Он никогда не получит возможности увидеть Милу, даже издалека. Болезненная пульсация ударила виски, и я схватилась за голову, чтобы унять эту внезапную боль, от которой стало трудно дышать. «Мила, мила!» Целую вечность я не могла прийти в себя. Мужские голоса доносились глухим эхом. Мне хотелось вырвать этот ужасный сгусток темной энергии, что клубком свернулся в районе груди. И я вонзалась пальцами в кожу, но проникнуть внутрь своего тела не получалось. Постепенно боль стала утихать. Я, наконец, могла нормально вдыхать будто кто-то отпустил конец удавки, сдавливающий грудь. Не понимая, что делаю, я всматривалась в лица напротив и интуитивно повторяла за ними, медленно вдыхала носом и также медленно выдыхала ртом. «Слава солнцем!» Анвара прижал к себе, и я, наконец, почувствовала легкость. «Принцесса!» Фара сжал мою ладонь и приложил к губам. «Прости, маленькая, прости!» В его голосе было столько сожаления, что мне показалось, он готов на всё, что угодно, чтобы забрать ту боль, которая только что меня чуть не свела с ума. «Это наша энергия, Мила, слишком сильный для тебя. Прости». «Что это значит?» «Ты почувствовала нас». «Я думала, мне кажется...» «Нет, принцесса, тебе не казалось. Ты действительно начала настраиваться на нас» а мы этого не учли. «Прости, милая. Я не мог предугадать, что все случится так быстро. Говорят, что это приходит с годами, а ты почувствовал нас сразу». «Ладно». Злиться на них совершенно не хотелось. Мои мужчины не были виноваты в этом. Для них наша связь — такое же новое событие, как и для меня. А предугадать, как поведут себя энергии, видимо, невозможно. «Больше не злитесь, пожалуйста! Мне было очень больно!»